Привет, дорогой слушатель! С наступающим Рождеством! Да, Костя Суханов, рад тебя приветствовать в 2022-м. Это очень отличная встреча и по всему поводу небольшой, но очень рождественский рассказ. Со всеми новогодними праздниками вас и ваших близких удачи, с актерским приветом. Поехали! ёке в зимнице снится мне часто сибирский лес снится он мне зелёный глухой полный тайн и своих непроходимых болот оков с бездомной топи прикрытых изумрудно ярким мхом над которым высится багун трава до да лютых легкакорни снятся мне черуси страшно Луга цветистые, что лежат как ковры бархатные, прикрывают трясину, медленно засасывающего каждого, чья нога ступит на них. Грезится мне лес сибирский, и в его зимней красе, в белом месяце, как сторожил январь называя, деревья-гиганты, все снегом окуты, верхушки шатром раскинулись. сблизились и штапол огк тёмный над лесом поставили. Ветер ровно застыл, недохнё. Стволы уж то колоном мраморные, а сверху просвет быть с резцом прихотливо до да тонко прорезан. Лужайки, как сказка стоят. Солнце прорвёт тяжёлые тучи и розовым блеском лаской холодной охватит поля. Изы играют бриллианты, ледяные кристаллы, что на сучьях висят. Заискрится снеговая пелена разноцветными звёздами. Ни зверя не слышно, ни птицы не шелохнётся, ни ветка не хрустнет. И кажется, будто перед тобой, над тобой, за тобой Замерла вся жизнь, и стоишь ты один очарован, зачарованным царством. Помню, как лет 8-9 тому назад ехали мы в самый сочельник из губернского города Томска на ёлку на стеклянный завод братьев Краев. Замёрзла тайга, и там, где летом был объезд до на целые 80 верст, теперь зимой Поскованным морозом болотом было не дальше десяти. Ехали мы двумя тройками, каждый подвоем. Михавые мальцы до дохи оленей, одеяла медвежье, да в ногах корзина с разной провизией и вином, вкладом каждого на общую ёлку. Не дозволяли большего количества пассажиров. Быстро неслись по широкой дороге тройки, лихие имщики опережали друг друга. Престижные облаком откидывали снежную пыль, и воздух был полон гиканье, криков и быстрого топота конских ног. Но вот, миновав общественные заимки, где годами пасутся и выхаживаются матки с жеребятами, тройки влетели в лес. Наш ямщик, желая во что бы то ни стало обогнать соперника, свернул вправо, понесся узкой клеей, обводник Кашовы то и дело задевали придорожные кусты, Ударяя от них, осыпая нас снегом, Колокольчики, разлученные с нами тройки, Гудели глуше, глуше, глуше И пропали, замерли вдали. А мы врезывались все дальше в вековой лес. Вот кони задержались, метнулись вправо, Застряли в сугробе, вынесли снова по брюху в снегу, Вскарабкались на дорогу, А тут два поворота разветвлений. И после долгого плутания емщик объявил нам, что мы потеряли дорогу. С ясного неба глядели на нас миллионы звезд. Лес молча, словно удивленный, толпился кругом нашей кашевы. В его звонкой ночной тишине слышно было тяжелое дыхание усталых коней, да изредка позвякивали колокольца. — По что ж ты, милостивец, нас в тайе затерял? послышался голос моей спутницы, бабушки Татьяны. Старухи строгой, попусту неразмежевывающей своих губ, стянутых как край кошелька. Тебя, родимый, не токмо возницей, а и подпаском посчитать нельзя, коль ты дороги не знаешь, конями править не умеешь, и нас в эту кою ночь святую к тайде приморозил. Ну, я зветья отпредай. Насидался на престижную емщик, заставляя её пятиться. Чего на хвост коня садишь? А ты такого пассажира на улучшение не наберётся. Ты губы-то подбери, да вперёд зайди. А смотри дорогу, сдаётся и следа проезжего нет кругом. Вести монету, целина как есть. Я тою годник на кенте всех лесов покровитель. Да ведь здесь и повернуть нельзя. Запрокинемся. Чего прошь? В эту колдобину угодим, шей душей не впрянуть. Как есть, пути на затеряно. Теперь и я тревожно приподнялась. До сих пор я лежала совершенно спокойно. Бабушка Татьяна и мне, и всем, кто её знал, внушала такое безграничное доверие, что у с ней пустились бы в путь и рискнули бы на опасные предприятия даже самые робкие люди. Бабушка Татьяна, сибирская старожилка, ездившая одна в далёкий степи к татарам скупать кожи, знала окрест Томска на тысячу вёрст тайгу и лесную чащу как собственную шорную лавочку. Близ базара в холодном сараечке С утра и до тёмного вечера бабушка Татьяна торговала кожаными товарами. В валенках, в мягкой романовской полушубочки, с головой закутанной большим серым платком. Сидела она в старинном кресле под гирляндами гужей, о братьков и шлей. Благообразное белое лицо с крупными правильными чертами. Густая седина волос, разделённых пробором, серые строгие глаза. «На скорость видящие», как уверяли ее покупатели окрестные мужики. Через большие круглые очки, перевязанные для мягкости черной шерстинкой на переносе, бабушка Татьяна разглядывала пришедших, выкладывала денежки на пожелтевших счетах, а в свободные минуты читала Спенсера и Гегеля, рассуждала о марксизме и все собиралась съездить к Толстому, чтоб сказать ему словцо, потому что Занёсся человек. Я за 4 года моего пребывания в Сибири приобрела наконец доверие оригинальный, умный и добрый старуй. Теперь она везла меня с собою на ёлку к своим родственникам, и мы обе, лёжа по местному обыкновению в громадной кошеве, изредка перекидывались словами, глядя на высокие верхушки бежавших мимо деревьев до да нас вод небесных. по которому плыла теперь ясна полная луна. Что ж, емщик, приподнялась я, волнуясь, как только лошадь окончательно встали. Как же теперь будет? Ведь не ночевать же нам тут. А ты притипай, убась, обрезала меня ровным тоном бабушка Татьяна. Зубы не студи без надобности. Ну-ка, подсунь руку мне под спину, помоги сесть-то. Та... Ага. старуха села, трижды перекрестилась и стала зорко глядеть кругом. А ведь мы, парень, в Каташихинском перевале. <superhero> О, -о, -о, О, емщик, топтавшийся кругом с Аней, подошёл ближе. Верно? Вишь вправо за части лесосность, что стена зубчатая. Это где прошлой зимой подчистка от топчества была. И верно, тапереча влево глухая балка пойдёт. И так до самой Змеевской заимки. Ну-ну, понимаешь ты, голова победная, что нам теперь до жилья и к свету не добраться. Оно точно. Тут лесу с перелесьем на сутки хватит. Он снял шапку и запустил руку в густые серые волосы. Божье попущение! Уж как я, старая, да с устатку не вздремнула. «Я б тебе такое попущение задала! Оттаскала б тебя за твои бармы нечесаны!» «Что ж, Татьяна Осиповна, коль вам полегчает, таскайте! Виновата, каянный!» И детина, лет сорока, искренне готов был подставить голову рукам бабушки Татьяны, не любившей шутить. Говорят, те сном забылась, сама и причина. А дураку как дурости не проявь, коль волю ему представят. А еще раз огляделась кругом. Стой! Стой, стой, стой, стой! А дымком понесло, чуешь? И то, дымком! Гляди, кони ушами прядают, тоже почуяли. издали донёсся отрывистый странный звук. «М-м-м, пёс брешен. И-и-и, матушка Татьяна Осиповна, — встрепенул съемщик, — ведь тут-то-ка на свист подать земница есть. Филимон Волк. Там белые месяца проживает, ага. Ну, ин свист у тебя. Коль об охотницкой земнице говоришь верстяна, аль в полуторых будет... Ладно, с богом, по Келькашева продирается, тут должна лежать накатанная дорога. Мужики за дровами ездят. Подбирай пристежных. Медленно, то скатывая на бабушку Татьяну, то придавленная ею, смотря по тому, какая обводина становилась дыбом, то впрягая пристежных гуськом, то ставя их снова тройкой в лоб. Мы пробрались наконец на Лужайку. И встав на ноги, я увидала так называемую земницу. Это было деревянное строение, возвышавшееся над землёй всего на 5-6 венцов грубо отёсных брёвен. Нижняя часть сруба была полностью опущена в землю. Единственное отверстие, саршин вышиною, заменяло ей дверь и окно, и судя по закопченным бокам своим, дымовую трубу. Поджарая собака с жесткошерстным иглистым воротником, со стоячими, как у волка, ушами, при виде нас залилась лайм и бросилась внутрь избы. Теперь из темной дыры показалась одна голова, за ней другая, и на полянку вылез мужик в варенках в старом заплатанном зипуне, причем новые куски кожи под лучами месяца лосно блестели, как золотая парча в драном ухане. обрамлявшим лицо его бахромой меховых клочков. Появившаяся за ним вторая фигура была выше и толще, за тулуп накинутый на ее плечи цеплялась девочка лет шести, простоволосая, в кацавейке и в каких-то громадных котах. Заплутали, Филимон, едва до тебя дотянули, каб не Татьяну Осиповну издыхать бы в лесу, прикартонь с холоду. «Барашка вы, что ли, с тобой?» «Она и есть, бабушка Татьяна!» Филимон шагнул к Кашеве. «Невеликие хоромины-то у нас! И тепла не избыток, а коли бог занес, милости просим! Огонька вздуем, котелок на шесток повесим, водичку вскипятим и хлебушка найдется! Сегодня жена с деревни принесла, а уж на остальном не обессудь!» Он помог вылезти с бабушки Татьяне, а затем у меня. А с конями-то как будем? А уж так, Татьяна Осиповна, пущай возница-то ваш подприжет. Да тут у нас недалече балаган под соснами, прикроет, коль есть попона. Вытереть их жена поможет, часа три и обратно можно. К утречку круговой дорогой в город вернетесь. И ж ночь-то. Для тебя, Татьяна, вспомню, благословенно, как выдалось. Не то замёрзнуть бы пред Какази. Один за другим нырнули мы в тёмную дыру, изображающую дверь. Там на крепко убитом глиняном полу стоял грубо сколоченный стол, две скамьи, прикреплённые к стенам, до да углу две доски из сиенником, грубый простынёй да одеялом из заячьих шкур. На коротенькой полке сбоку стояли два-три глиняных горшка, такой же кувшин. Возле висело пара ружьей, таганчик на трех железных подставках с висящим на нем чугунком. Да еще я заметила небольшой деревянный сундук, покрытый чистой циновкой. Вот и все, подумала я. Вот весь обиход человеческой жизни. Неужели этим людям больше ничего и не нужно? «Так и живут», — проговорила бабушка Татьяна, еще раз поражая меня своей способностью читать чужие мысли. «Ух, и ноги же затекли!» «Угодник-то где у тебя? Чуть не живешь без образа». «Нету тебе, так-таки не удосужились выменять. Крест на шее есть, выйдем на поляну, да на небо и молимся». «Не ладно». Жена, как звать? Ефросиния. Ты, Ефросиния, как в город приспособишься, заходи ко мне. Барашковых знаешь? Ну как не знать? Так захаживай, либо в лавку ко мне, либо на дом в Заречье. Я тебе икону святого Филемона дам. Некрасивое тёмное лицо бабы просияло. и без слов выражая свою радость, евросинне погладил по голове девочку. Бабушка Татьяна заметила с впечатлением: "И лампадку дам цветную, отпущу ту ейсок масла, по праздникам ты и жгите". Баба всё молчала, но светлыми, радостными глазами глядела теперь на мужа. А золотили бабу-молитвенницу за тебя сделали, ведь у нее, почитай, и мыслей других не было, как угодник, и да с лампадкой. Я заглянула в латку, стоящую на столе. Там было какое-то крошево, как мне показалось, из воды, черного хлеба и луку. Девочка, наблюдавшая за мной, подошла и с жадностью оглянулась на кушанье. Очевидно, приход наш прервал трапезу. «Вы что ж, ужин-то бросили!» Мы вам не помеха, мы сами с собой, вы сами с собой. Бабушка Татьяна дала мне знак, я отошла к окошку и села вот за неё на лавку. А хозяева, не дожидаясь повторения её слов, уселись на два табурета к столу, где стояла чашка, и начали есть. У них была одна деревянная ложка. Первый хлебал мужик, второй жена его, а затем торопливо и жадно глотала девочка. При этом отец и мать всглядывали друг на друга и улыбались. И ждорвалась как <смех> засмеялся отец, когда девочка, захватив слишком много, поперхнулась. Это тюря, которую я не могла без отвращения проглотить бы и ложки, холодная, мрачная изба, синий и голый лав Мужик с кривыми ногами, чёрная толстая баба и некрасивый ребёнок. Неужели всё это был залог человеческого счастья? А меж тем от всей картины веяло таким довольством, такой ясностью духа, передо мной несомненно была семья, тесно сплочённая, с теми же глубокими корнями привязанности друг к другу, как и в тех обеспеченных семьях. Дело диг гордиться своей интеллигентностью. Поужинов хозяева перекрестились, отец провёл корявой рукой по голове девочки, а мать вышла на двор перемыть посуду. Как звать дочь-то? Анной, Татьяна Осиповна. На зимню крестили 9 декабря. Семой годочек пошёл. Что ж, Фелимон, здесь целую зиму и живёшь? А как же, Татьяна, оспамно? Без изъемельной я пришлый. Окромя охот ничего никакого другого рукомесла не знаю. Ну, так и устроились. Летом я в сторожах, бабы в работницы, хауш в зиму вместе. Тут господа охотники округу на аренду взяли. Ну вот я и стерегу их зверей. Вся берлоги обхожу. Всё знаю, где какая твар лежит, когда какой охоту начинать можно. И не скучно, не нудно тебе нету. Нечего, в земниц. Хмм, нету. Ничего в местах ведь всё вот как бы в розницу. Жутко было. А так что Бог гневить. Опять вот девочка забавница. забавница. А сегодня в сачельник не тянет к людям. А ну, как тебе сказать, Татьяна Оспина? Сердце известно, по своим ноет, да нам некогда мыслями раскидываться. А праздник? Не всякую пору и знаешь, кады праздник. Сегодня баба на село поблизости ходила за хлебом, так вернулась и про праздник лопочет. Вишь, хотелось ей Анютке гостинчик купить, да деньгами не сбились. Хе, так и разбередилась, а то ничего. В земницу ввалился Артамон. Борода его заиндевела, а ресницы слепались. Сняв шапку и помолившись по исконной привычке в угол, он обратился к нам. «Ух, мой грех! Это за место праздника да в волчью яму завез! Эх, бяда! Теперь поди ждут вас, еще искать по лесу станут! Бяда!» «Ты лошадей-то управил ли?» «Коням хорошо». В шалаш завёл, прикрыл, корма задал. Через час-другой в путь можно. Луна светит, словно днём в лесу ясно». «Воды-то кипятишь, что ли?» Спросила Ефросинья, показываясь в дверях. «Я-то гонок-то наружу выволоку. В зимнице больно угарно будет». «Ты ступай-ка. Сюда слушай, что сказывать стану». Бабушка Татьяна поставила табурет посреди избы и села. «Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я Ямщик Артамон, Филимон, Ефросиня, Анна по детскому инстинкту, уже не дивившиеся приезжей старухи, ну и я, окружили ее. Вот что я вам скажу. Ехала я на завод Арской и везла с собой гостью на пир, и свои дары везла, а дома-то я за место молитвы, как эти дни подобает, все пекла да стряпала». Все в земном да в утробном помышляла. О нищей же братье, о тех, кому теперь и холодно, и голодно, думать забыла. И наказал меня Господь, с устали своей заснула я, А враг рода человеческого избил с дороги коней наших. Проплутали мы, да благо сюда добрались». А здесь тоже люди живут, и в канун праздника великого, где у людей ни ток мадесятки, сотник капиталов блажными за теями летят. Тюрю холодную хлебают, образа выменить себе грошами сбиться не могут. И вижу я в этом пути господом наложенный. Собрались мы здесь земницы, и как братья, как христиане встретили мы праздник великий. Так, что ли, обернулась ко мне старуха. А у меня уж сердце билось от её хороших мыслей. В микор там он приволок из кошевни нашу громадную корзину, Ефросиния на дворе кипятила в котелке воду, Артомон помогал ей разводя костёр. А Филимон, взяв топор, отправился в лес. «Нету хуже греха, друг ты мой милый!» Обратилась ко мне старуха. «Как в эдакую ночь свары зачать, Гневом разразиться, аль в тоску удариться. Эта ночь радостная, И чтоб Бог не послал, Какими бы испытаниями не встретил, Симу покоряйся во всём славь Господа и верь, что рука его над тобою. Умей только на звезду глядеть с верою, и та двинется, и путь тебе укажет. Вот и я сотворила молитву, глянула на лес грозный, а мне верхушечки-то зубчатые и путь указали. Вот и мы у людей под кровом. А ещё людям радость сотворили какую и какую. Ну-ну, сударня, выгружай корзину от светлых глаз старуй, от тёплых слов её, от взрыва смеха, которым ребёнок встречал каждую появившуюся новость. В бедны, в землю запрятанной земляницы стало тепло. Светло и уютно. А когда Филимон вернулся с небольшой, но раскидистой елью, Блестящей от только что растаявшего снега, Когда он искусно вделал ее в два полена, Изобразивших крест, И установил на столе посреди комнаты в избу, Вошли и Ефросиня, и Артамон, И все остановились, скованные новым чувством. Так простые люди смотрят на какое-нибудь таинство, совершавшееся перед их глазами. Лицы их стали умилён, стан выпрямился. Они обдёргивались, поправляли волосы и точно этими инстинктивными движениями становились чище и нарядней. Бабушка Татьяна С торжественной медлительностью вынула из корзины прежде всего громадный кулич. Я по опыту знала, как вкусны эти бабушкины булки, как много скрывается в них изюм, миндалю и всякой другой сладости. М-м. За булкой последовал целый ряд пряников, потом появились колбасы, опять-таки её специального приготовления. Там вылезли и пузатенькие бутылки наливочек и настоек. Я ахнула от радости, когда увидела пучки желтых восковых свечей катанок. А у ребенка вырвался крик восторга, когда из мешочка появились круглые золоченые шары, каждая с петелькой. Это были грецкие орехи, которые я золотила вместе с бабушкой. В другой... В отдельной корзине были копчёные созран и мельма. Нашлись у бабушки Татьяны и полфунта чаю и 2 фунта сахара, положенные отдельно от этих предметов. Это она везла в подарок к Каломки на заводе. Столешник-то есть. Тёмное лицо Ефросиньи вспыхнуло. Она быстро шагнула к кровати. Нагнулась над большим деревянным сундуком, встав на колени, достала ключ с крестом из-за пазухи, открыла и не без гордости вынула пестрый столешник с синими и красными шашечками. «Сама откала!» — вдруг раздался голос Филимона, очевидно, очень гордившегося своей бабой. «Свобод, конья!» — повторила за ним и Ефросинья. «Коль надо ть, э, есть еще!» Очевидно, оба были счастливы. Оба гордились, что и у них нашлось, как у людей, чему украсить праздник. Столешником был накрыт стол, а в чистом ручнике, извлечённом из той же корзины, был завёрнут хлеб. Рыбу покоился на тех же толстых листах, в которых была обёрнута. Только под них для чистоты мужики нащипали тонкой лучины. Ну, теперь, кажется, всё. Колбас, ты убери Ефросиния. Это вам завтра праздник справлять. А сегодня грех до них и руками-то притрануться. Филимон и жена его переглянулись, они, кажется, не верили своим ушам. Что, в переглядки-то играете? Видимо, Бог вам благодать послал. Не про вас стряпано, да к вам направлено. Вот и вышло, что получай. Ну, бери ж, толь, Ефросиния. — Не с коровым, на дух-то в земнице. Есть, что ли, у вас погребница какая? — Бережина, отблагодари тебя, Господи, Татьяна Осиповна, за бедных людей. Ефросинья подошла молча, низко-низко поклонилась, опуская голову чуть не до земли, сложив на руки крестом руки, затем бережно взяла колбасы и вышла с Филимоном. Красное круглое лицо имщи картамона так и сияло. Очевидно, он уверовал, что был невольным исполнителем указаний божих, потому что уж очень всё хорошо было, ровно во сне. Да и то так сладно не приснится, повторял он нам потом несколько раз. Шарка плечи тяжёлый. Он как медведь ходил за бабушкой Татьяной, следя добродушными ласковыми глазами за её малейшими движениями. Теперь он сложил в опустошенную корзину веревки, бумаги и снес все это обратно в кашел. Ну, теперь последнее дело. Бабушка Татьяна отвернулась в угол и, расстегнув свою ватную кацавейку, достала с груди мешочек белого холста, а в нем завернутый образ троеручницы, давно писанной в лесах уфимских, известным всему старообрядчеству, иноком Ванифантии. Лик Богоматери темный и без ризы, никогда в пути не расставался со старухой. Теперь она его укрепила на верхней ветке деревца. — Ступай сюда, Аннушка, помогай нам, давай свечи. Девочка с сияющими глазами подавала желтые катны. Бабушка Татьяна крестясь за каждую брала их и расщепив кончик чистого воска, налепляла на ветку. Из того же заветного сундука Ефросинья достала пучок суровых ниток, и с их помощью я развесила пряники и орехи. Господи, красота-то какая, шептала баба, обходя со всех сторон деревце. Вот оно. — Ёлка-то, Господня, что значит? Слыхать-то от людей слыхала, а, видать, не приходилось. Пока я заварила в котелке чай, который нам потом пришлось пить по очереди из трёх глиняных кружек, хозяева с ребёнком и артамоном куда-то исчезли. И затем все вернулись с чисто выметыми лицами и руками. Бабушка Татьяна зажгла все свечи на ёлке, Тишина в эти минуты в избе стояла напряжённая. Затем, поставив перед собой ребёнка, старуха положила на её плечи руки. Ну, ребятушки, кто как может, подтяните старухи. И подняв свои ясные серые глаза к тёмному образу, венчавшему верхушку, она запела, выговаривая с особым благоговением каждое слово. Рождество Твое, Христе Боже наш, Во сия мирове свет разума. Я вторила ей, и сердце мое дрожало от умиления. Артамон подхватывал последние слова каждого стиха, Голос его тихо гудел и прерывался, Фильмон громко заикаясь, шептал слова молитвы. Нефросинья, лёжа на полу, хвататиф руками голову рыдала, стараясь заглушить душившие её слёзы. Господи, слава тебе. Допели уже все в голос. Ну теперь, христиане, поцелуемся. Хозяйка, ступай сюда. Нефросинья поднялась Её некрасивое тёмное лицо, смяччённое слезами, светилось такой радостью, что казалось даже красивым. Тяжело переводя дух, она встала с колен. С праздником, хозяюшка. Спасибо за кров и привет. Бабушка Татьяна трижды поцеловалась с ней. Спаси тебя, Христос, родная. Спаси тебя, шептала Ефросиния. С праздником хозяин. Филемон несколько раз утёр уголом рот. С праздником родная. Ох, и праздник же ты нам принесла. С праздником, Артамон. Возница непутёвый. Пути-то Господние, матушка Татьяна Ольповна, иж какой радости привели. Праздником это и ты, дитя малое. Вступаю сюда, анушка. И перецеловавшись со мной и со всеми старухами, уселась за трапезу, держа на руках девочку, нарезая ей рыбы, угощая горячим чаем с буком. Ребёнок теперь болтал без умолку, гладя ручкой седые волосы старухи. Девочка спрашивала: "Пошёл на белые?" Пошёл на деревце свечи гореть. А что ей дадут с дерева? А главное, пошёл раньше не приезжали. И не было тогда варенью к чаю, ни булочки, ни света. Когда свечи догорели до половины, бабушка Татьяна сняла для девочки два пряника и два золочёных ореха и с молитвой потушила огни. Ну, Теперь нам пора в путь-дорогу. А ратом он, запрягай-ка. Только на дорогу мы все выпьем наливочки. И из этих же глиняных кружек выпили все старые бабушкины вишнёв. И каждая капелька её прошла по жилам, возбуждая и силу, и веселье. Даже Фёлимон засмеялся таким странным, отрывистым смехом. Точно давно-давно и звуки такие не вырывались из его груди. «Хо-хо! А... Так ведь не пьюсь я, Татьяна Осиповна! Уж разве с холода великого господа поднесут, так хлебнешь, а... А это-то словно песня по сердцу прошла!» «На завтра ель-то зажгите снова!» Пусть дитё радуется. И на завтра. И во все праздники будем зажигать. Дочки на счастье. А еле эту Татьяна Осьповна. Сохраню я. Поколь живота хватит. В ручки изрублю. В мешок покладу. А умирать станем. Так с бабой закажем поровну в гроб нам за месяц подстилки положить. Так что ли, Евросинья? Так, Сидорыч. Так. Так. Хвоинки не отдам пропасть с от этой ели. Матушка, благослови, дитёта. Старуха, снявши только с верхушки ели свой образ, трижды перекрестила им ребёнка и дала ей расцеловать икону. Затем обвела всю зимницу ласковым взглядом, ровно прощаясь с милым человеком. И холодно-то, и голодно-то. Ну, ждишки люди живут. А как Божье ты имя вспомнят, огонёк Господу всцепят, и что в храме станет? И тепло, и светло, и благостно. А всё от чего? От того, что злобы нет, от того, что любовь связует тех людей, что Господа помнят. Ох, великие силы любовь да молитва. Заперев Зимницу со всеми её сокровищами на запор, долго ифродине с онуткой, закутанной в тёплый платок на руках, бежал за наш кошевой. На козлах рядом с нашей возницей сидел Филемон. Он, как зверь лесной, знал все тропы своего леса и сошёл с козлов только тогда, когда мы были уже на прямой дороге. Когда мы остались одни, я поглядел на бабушку Татьяну, не любившую по обыкновению разговаривать в пути. Она лежала на спине, устремив глаза к небу. Лицо её, всё озарённое светом луны, было так тихо, так ясно, что мне казалось, она должна была действительно видеть теперь в небе ту звезду, что руководила вифлеемским пастухами. Прошло много лет с тех пор. Далеко кинула меня судьба от могучих сибирских лесов. от ясных благостных типов вроде бабушки Татьяны возможных только там, где эгоизм цивилизации не выел ещё из сердца людского веры или любви. И каждое рождество, как пережитое из сказ, встаёт в душе моей вся могучая красота зимнего леса, поляна, залитая лунным светом, убогая земница, вросшая в землю Жёлтого воска свечечки на ели и слышится мне дрожащий голос старухи смущённые лица мужиков вторящих её молитве рыдания Ефросинии и в сердце моём раздаётся слава Рождество твоё Христе Боже наш возсияй миром и свет разу всех и каждого с рождеством Христовым. Будьте счастливы. Для вас читал Костя Сухин.